Все было напрасно. Мать не появлялась. Тогда он замолчал и долго уныло сидел, тупо глядя перед собой, не зная, что же ему теперь делать. Родная ямка без матери потеряла для него всю прелесть. Он выкарабкался из нее и, спотыкаясь, побрел, куда глаза глядят. Привычный шум моря становился все ближе. Кустарник кончился, и щенок увидел большое открытое пространство, усыпанное желтым песком. Впереди что-то большое двигалось, переливалось и сверкало на солнце. Это было море. Он подошел поближе и вдруг почувствовал на себе холодные брызги. Белая пена набежала, окружила его со всех сторон и зашипела. Он не очень испугался, угрожающе смочил нос и изо всех сил ударил лапой по самому большому пузырю, но это мало помогло. Новые пузыри вздувались и шипели вокруг него, его еще раз обдало брызгами. Он невольно попятился, неуклюже стараясь обтереть морду лапками. Дети, играющие на берегу, его заметили, подняли на руки и наперебой стали тискать, гладить и называть ласковыми именами. Щенков именно в таком возрасте люди охотно рисуют на конфетных коробках и изображают на открытках. Толстенький, с короткими ножками, больше похожий на какого-нибудь маленького барсучка или хомячка, чем на собаку. Он помещался весь на двух детских ладонях. Ребятишкам это очень нравилось Щенку люди тоже понравились С ними он не чувствовал себя одиноким А когда все стали его наперебой звать к себе Угощать кусочками чего-то вкусного Понравились ему еще больше Стоило ему тявкнуть или далеко высунуть язык Все смеялись и восхищались Когда его подносили к воде, поддерживая на руках Он начинал болтать лапками И все опять восхищались, как он здорово плавает После первой встречи с ребятишками он стал поджидать их на берегу каждый день. Они вместе влезали в воду, играли, ели. На руках его таскали так много, что ему даже надоедало, и он начинал капризничать. Ему очень льстило... Общее внимание, потому что маленькие собачки очень чувствительны к лести, почти так же, как маленькие человечки. Они также любят, чтобы и гладили, ласкали, расхваливали и баловали, чтобы всеми способами внушали, что они самые интересные, умные, необыкновенные и красивые собачки или человечки на всем белом свете. К вечеру дети разбегались по домам, и щенок оставался один на пустынном берегу. Беспорядочная россыпь городских огней мерцала вдалеке на склоне горы, а около самого берега моря грохотали освещенные яркими лампами краны, разгружая пароходы. За заборами рыбачьих домиков, перекликаясь, лаяли собаки. Щенок с интересом слушался, навострив уши, стараясь понять, о чем там у них идет разговор. Однажды в сумерках он услышал за забором голос, который сразу узнал, лайла в своем дворике его мать, привязанная у крыльца в наказание за свой побег. Щенок обрадовался, призывно тявкнул несколько раз, как мог громче, и мать его услышала, примолкла, и сейчас же нетерпеливо и ласково заскулила в ответ. Щенок помчался вокруг ограды, ища какую-нибудь лазейку, но везде перед ним была толстая глиняная стена». В одном месте голос матери слышался совсем рядом. Щенок, которого никто этому не учил, стал изо всех сил подкапываться под забор. Мать услышала, как он торопливо работает лапами и тоже принялась рыть лазейку ему навстречу, изредка тихонько повизгивая, чтобы его подбодрить. Хотя в песке копать было легко, щенок скоро выпился из силы, тяжело дыша, вылез из норки, которую успел прорыть и стал жаловаться. Мать ему не отвечала и продолжала копать, тогда он тоже собрался силами и молча стал рыть дальше. Перед рассветом мать перестала копать, ее не пускала дальше веревка, как она ее не натягивала, она втиснулась в выкопанный ею проход и лежала, шумно втягивая воздух и слушая. Щенок уже едва шевелился от усталости. Он тоже просунулся носом как можно дальше, и хотя они так и не увиделись, они почувствовали друг друга. Было так приятно услышать запах материнского дыхания, знакомый ему еще с той поры, когда она облизывала его мордочку или перетаскивала с места на место за шиворот, дышала на него во сне, когда он спал, пригревшись у нее под боком. Они подышали друг на друга и поскулили, радуясь и тоскую, что не могут подойти поближе. Потом во двор вышел хозяин и стал ругать собаку за то, что она подкапывает забор, и завалил лазейку камнем. Испуганный щенок задом выполз из своего подземного хода и убежал. Это была его последняя встреча с матерью. Свободно от вахты матросы советского торгового корабля Кама, зашедшего в иностранный порт, целый день бродили по узким переулкам старого восточного города. Вернувшись домой на корабль, потому что в иноземном порту корабль был как нигде им домом, кусочком родной земли, разомлевшие от жары ходьбы по рыночным площадям, где торговали вразнос водой, и пыль от верблюжих копыт оседала на лотках с липкими восточными сластями, они показывали друг друга дешевые... Сувениры, легкие как паутины, яркие платочки, металлические брошки, украшенные затейливыми узорами и игрушечные кривые кинжальчики в ножнах. В это время подошел матрос Мартьянов. Он вытащил из-за и, нагнувшись, поставил на палубу рыжего щенка. Тот сделал несколько неуверенных шагов и сел, подняв морду, оглядывая окруживших его людей. Что-то порода какая-то невиданная, неуверенно спросил кто-то из команды. Порода настоящая, морская. Знаешь, где мы его подобрали? В воде. Не боится ни черта, прямо по воде шлепает. А голодный, как сатана. Из камбуза принесли мисочку с борщом и начали туда крошить белый хлеб. Собачонка набросилась на еду, ела капусту, булку, а когда мисочку хотели отодвинуть, зарычала, угрожающе наморщив нос. Тогда кругом заговорили «О, кажи серьезная собачина!» Псенок наелся борща, огляделся, подошел к Коку и потянул за шнурок его ботинка. «Ты что же это делаешь, черт лопоухий?» С ожесточением закричал кок, не отодвигая ноги, польщенный, что щенок выбрал именно его ботинок. Шнурок развязался, и собачонка под общий смех стала его тащить к себе, дергать и рычать. Когда через час вспомнили, что надо решить судьбу щенка, вопрос как-то сам собой решился. Всем показалась дикая мысль, что щенка, который уже поел, развязал три пары шнурков и побывал у многих на руках, можно взять, да и выгнать с корабля. Только ботсман, проходя мимо, отворачивался, делая вид, что ничего не замечает. Рано утром на палубе затопали бегущие ноги матросов, загрохотала лебедка и заговорил спокойный голос капитана, точно чудом возникший по радио то на корме, то на носу, в то время как сам капитан стоял, не двигаясь на мостике. С берега отдали концы и корабль самым малым ходом стал отваливать от каменной стены пирса. И тут, из-за какого-то закоулка, позевывая и помахивая задранным вверх хвостиком, вылез щенок. Белые кубики домов южного города и бетонный пирс уплывали назад, и все шире делалась полоса грязной портовой воды с апельсиновыми и банановыми корками, плавающими в радужных пятнах нефти капитан спустился по трапу с мостика и подождал боцмана, который поднимался с нижней палубы к нему навстречу. «Оказывается, псёнка ребята достали. Товарищ капитан, вон он гуляет», неопределенно заметил боцман. «Это я вижу», — сказал капитан. «Это они за место клотика», пояснил боцман. Клотик был прежний корабельный пёс, плававший на каме, отличавшийся глупостью, легкомыслием и любовью к рассеянному образу жизни, за что и поплатился, отбившись от своих на берегу в далеком иноземном порту. Главное, не сперли они его случайно где-нибудь. «Ни в коем случае!» – горячо заверил Боцман. «На пустом берегу подобрали. Ребята, говорят, по мелководью прогуливался, пузыри зубами ловил. Удивительное дело, соленой воды ни в коем случае не боится». «Морской пёс?» – улыбнулся капитан. «Точно! Ребята его уже прозвали Солёный!» Так у него появилось имя – Солёный. Он быстро стал осваивать премудрость корабельной жизни. Матросов было много, человек сорок, но через несколько месяцев плавания он безошибочно отличал своего матроса от чужих людей на берегу, когда матросы брали его с собой на прогулку. Он привык качки в открытом море, узнал все закоулки на корабле, которые могут интересовать собаку. Так он знал дверь в машинное отделение, но дальше никогда не шел, потому что туда вел крутой трап, оттуда пахло железом и что-то неприятно шумело. Он узнал, что в камбуз заходить воспрещается, но любил, добравшись до второй палубы, куда выходил стеклянный почти всегда открытый люк из камбуза, заглядывать вниз, в глубокий провал, где на дне шипели кастрюли, на плите, и кок в белом колпаке орудовал большими ложками с длинными ручками. Когда кок поднимал голову, он часто видел свесившуюся сверху морду и принюхивающийся нос, и грозила ему поварешкой. Его редко гладили и брали на руки, с ним обращались по-товарищески, кормили, помогали, разговаривали, дружески трепали за уши, мыли под душем раз в неделю и расчесывали гребешком. Он расхаживал во время качки, как матрос, в развалку, то взбираясь на гору наклонившейся палубы, то осторожно спускаясь под гору. А если палубу начинала захлёстывать волнами, он благоразумно уходил в коридор и из-за высокого порога поглядывал на то, что творится снаружи. Через полгода он был уже дисциплинированным, толковым корабельным псом, безошибочно различавшим, когда люди на работе и когда отдыхают. Во время Авралов он мгновенно удирал в безопасное место, чтобы ему не отдавили лапу или не задело каким-нибудь бегущим по палубе тросом, цепью или проносящимся по воздуху тюком. Матросы любили его, одни больше, другие меньше, но все считали его своим». И он любил, одних больше, других меньше, но со всеми был приветлив, потому что считал их всех своими, начиная от сурового кока и официантки, которая его кормила, до боцмана и матроса Мартьянова, который подобрал его на берегу и мыл под душем.